Офицеры «Скорпиона», подняв десантные сумки с оружием и боеприпасами, начали спрыгивать на бетонку. Бриджа сопровождал Затинный. В отсеке остались Григорий и Лески, но и, естественно, пилоты с Артуром. Подполковник решил проконтролировать работу наемника, без выполнения которой, к сожалению, сейчас обойтись нельзя. «Иначе Пашин ни за что не допустил бы ликвидации противника, которого можно легко пленить». Лески, поняв состояние русского офицера, лишь ухмыльнулся, тут же повернувшись к кабине, откуда вышел Артур, спросивший. «Я экипаж, можем быть, свободны?» Лески задал встречный вопрос. «А что думаете делать дальше?» Пилоты должны вернуться на промысел. Ну, а я своим ходом домой. Счастливого пути!» Лески навел ствол глушителя прямо в лоб Артуру и выстрелил. Пуля отбросила тело агента террориста в кабину. Летчики дернулись в кресле, но еще два выстрела размазали их мозги по стеклам и приборным доскам. Британец взглянул на Пашина. «Мне вернуть боеприпасы?» Естественно. леский отстегнул магазин, передернул затворную раму, поймав на лету выброшенные из ствола патрон, вставил в обойму, протянул ее подполковнику. Пашин, приняв магазин, приказал. Уходим. Одну минуту, сэр. Не оставлять же трупам деньги. Он быстро и профессионально обыскал убитых, изъяв сумму, В тысяч долларов предложил. «Поделим на двоих?» «Хотя... зачем теперь мне эти бумажки?» «Возьмите». Пашин раскрыл десантную сумку, и пачки из 100-долларовых купюр упали на магазины автомата вал Закрыв сумку, подполковник указал британцу на люк. «Вперед, лески!» Тот спрыгнул на бетонку и направился к Як-40, в чреве которого уже скрылась вся группа спецназа. Ровно в 6.30, строго по графику, лайнер, закамуфлированный под туркменский самолет, сделав короткую пробежку, резко взмыл вверх, набирая рабочий потолок 8100 метров и максимальную крейсерскую скорость в 510 километров в час. 1800 километров он мог лететь без дозаправки. «Значит, посадку совершит где-то на подлёте к Каспию». «А с аэропортом в Холландске надо разобраться, а также с тем, откуда появился этот лайнер. Похоже, в этом регионе Гурбани имел немалое влияние связи. Но это потом, после захвата главы террористической организации. А сейчас надо было выйти на связь с Катраном». Пашин привлёк себе внимание Глебова, кивком головы указав на лески. Макс принял команду следить за главарем бывшего диверсионного отряда. Сам же подполковник, вызвав к себе Щурина, прошел с ним в конец салона, спросил. «Мы без зонта связь с Москвой наладить можем?» «Отсюда, думаю, да. Разворачивай систему». Вскоре подполковник принял от прапорщика станцию спутниковой связи. Катрана вызывает Грик. И немедленно в ответ. Катран слушает. Пашин сжато доложил сложившуюся обстановку. Луганский внимательно выслушал. «Понял тебя, Грик. Значит, сейчас на пути к цели?» «Да. Если не считать промежуточной посадки на каком-то неизвестном мне аэродроме». «С лески и бриджем определился?» «Так точно». Тогда выслушай меня. Отряд «Ураган» уже переброшен к логову гурбани. Разделившись на две групповые группы, он занял хребты прямо над крепостью Пуштуна и кишлаком около неё. Майор Шувалов будет ждать твоего сигнала на применение. Также две вертушки готовы вступить в бой. Ну и штурмовики. В общем, участок ущелья, где нашел прибежище Гульбиддин, «Нами заблокирован. Теперь дело за вашим профессионализмом, Грик. Подполковник заверил. «Все будет нормально, генерал. Дай-то бог. Как настроение ребят? Боевое. «Пока вы будете работать за речкой, служба пробьет аэропорт в Холландске. Нам уже получена информация, откуда взялся Як-40 с туркменскими опознавательными знаками и еще кое-что. Понял». Один вопрос. Противовоздушная оборона Туркменистана не приземлит нас? Или и в Ашгабаде у Гурбани есть свои люди среди высокопоставленного чиновничества? О связях Гульбедина в Туркменистане нам ничего не известно. Но силы ПВО республики не получали какого-либо приказа пропустить через свое воздушное пространство чужое судно. «Тогда нас вполне могут сбить», — Луганский уточнил. «Могли бы и наверняка сбили бы. Но мы договорились с туркменскими коллегами. Ваш Як-40 противовоздушная оборона пропустит». «Интересно, на что рассчитывают пилоты Гурбани? Или у них есть какой-то свой вариант прохождения воздушного пространства Туркменистана? Посмотрим». «Ну, вроде все». Эх, и закрутил ты карусель, Пашин. Знаешь, сколько международных экологических организаций прислало запрос относительно поднятого по твоей прихоти облака? Представляю. А правительство сопредельных государств? Официальных запросов не прислали? Прислали. Приходится пока отбиваться. МИД настроен против службы. Хорошо, что сам в курсе. Он... Гасит волну. Без него нас бы раздавили. И теперь только успешно проведенная акция оправдает наши действия. Надеюсь, ты понимаешь? Я все понимаю, Борис Ефимович. Не волнуйтесь, прорвемся. Прорывайся. Жду очередного сеанса связи. Теперь уже из Паншерского ущелья. Да-да. Бывал я там в свое время. Впрочем, почти весь Афган объездил И однажды смерть свою в глаза видел Но об этом как-нибудь потом По возвращении Пока, Грик До связи, генерал Пашин передал Щурину станцию, приказав Пакуй шарманку как следует Она нам пригодится только на финальной стадии И смотри, чтобы не повредилась Головой за связь отвечаешь Щурин спросил «А за что я, Грик, не головой, а другим местом отвечаю?» «Ни за что!» «Вот слетит когда-нибудь эта голова. Что делать будешь?» «Никто другой связистов с тобой не сработается. Максимум полгода. Потом гарантированно либо в цинк, либо в дурдом. Закройся, Олег. Занимайся своим делом». В 8.50 московского времени я к 40 начал снижение. Пашин посмотрел в иллюминатор... Но крыло мешало что-либо разглядеть внизу, пришлось перебраться вперед. На этот раз мешали облака. И только перед самой посадкой подполковник увидел буро-желтую степь и ни одного населенного пункта. Вскоре самолет коснулся земли и тут же запрыгал и завибрировал, гася скорость. Стало ясно, что посадку он совершил на грунтовую полосу. Остановившись, раскрыл хвост, спустив трап. Пашин и Лески вышли из салона. Вокруг полупустыня, небольшой кишлак в стороне, старая вышка управления полетами, ныне явно бездействующая. Ни одного локатора, ни высотомеров, ни дальномеров, какой-то сарай справа, видимо, бывшее здание местного аэропорта. С противоположной стороны ряд наполовину разобранных самолетов Ан-2, кукурузников, остов, вертолета Ми-2 и столбы со стертыми временем красно-белыми полосами. Заброшенный аэродром. Подходящее место для промежуточной посадки самолета «Фантома». Из-за вышки сильно пыля показался Урал, топливозаправщик. Он подошел к самолету, из кабины вышли двое то ли киргизов, то ли корейцев. Они сноровисто развернули шланги. В течение нескольких минут вогнали в баке самолета почти 4 тонны керосина. Так же быстро свернулись, молча сели в свой допотопный Урал и упылили за вышку. Из салона Глебов позвал Пашу на слезки. «Господа, экипаж просит всех занять свои места». Через несколько минут взлет. Леский проговорил. Оперативно сработано. Видимо, Гурбани вовсю хозяйничает на территории бывшего союза. А? Подполковник. Как такое возможно, что у него практически везде есть свои люди? Пашин взглянул на британца, но тот сам ответил на свой вопрос. А потому, дорогой подполковник, что Гульбиддин... Имеет очень много денег. Откуда они у него? С маковых и конопляных плантаций. И реализует дурь пуштун в Таджикистане, свободно проходя все ваши непроходимые заслоны на Пянджа. Почему русские позволяют непосредственно у своих границ производить тонны наркотика? Почему не уничтожают их авиационными или ракетно-артиллерийскими ударами? Ведь это возможно и вполне законно, особенно сейчас, когда в Афганистане находятся янки. Уж с американцами ваши власти всегда могли бы договориться, но не договариваются и бездействуют. Почему? Да потому что вашим властям, отдельным ее чиновникам, также очень нужны деньги, большие деньги. Отсюда и пособники Гурбани. Я, честно говоря, удивлен, что вам разрешили провести акцию устранения Гульбеддина. Видимо, кто-то из высших чинов проспал тот момент, когда ваше руководство пробило нужное решение. Иначе, как мне кажется, не видеть бы вам Гурбани как собственных ушей, несмотря ни на что, ни на затопленный город, ни за угробленный пассажирский лайнер, ни за катастрофу на химическом объекте. Для чиновников, очень любящих деньги, все эти катаклизмы просто забава, грубани. А раз он платит, то чего не закрыть глаза на его чудачество. Вот так, подполковник. Мне жаль, что вы, профессионал высочайшего класса, служите такой власти». При желании вы могли бы найти себе более достойное применение. Уж не хотите ли вы перевербовать меня, лески? Ну что вы? Такие, как вы, не продаются. Такие, как вы, предпочитают умереть за родину, невзирая на то, что их собственная власть нещадно разворовывает и губит эту родину. Вот... «Кто ваш первоочередной противник, подполковник?» «Ваши же взорвавшиеся чиновники!» «А перевербовка?» «Нет, она, к сожалению, не для вас!» Леский улыбнулся. Пашин приказал. «Вперед в салон, идеолог высокой нравственности!» В 10.02 Як-40 вновь поднялся в воздух, резко набирая высоту, и уже спустя 20 минут... Внизу раскрылась голубая гладь моря — Каспий. Григорию стал понятен замысел пилотов. Они решили войти в акваторию Каспийского моря на стыке границ России, Азербайджана и Туркмении. В такую нейтральную полосу. Минут через сорок за Туркменским Красноводском или теперь городом Туркменбаши Як-40 повернет влево и пойдет над отрогами капет ближе к Ирану. И вновь самолет будет балансировать то на этой, то на той территории, что незамедлит сказаться на системах ПВО обоих государств. Туркмены посчитают, что нарушитель над иранской территории персы, что над туркменской. А тем временем, достигнув района Кушки и уйдя вправо, Самолет окажется уже над Афганистаном, и не нужны никакие согласования с войсками ПВО. Все просто, как дважды два. Интересно, над Россией этот лайнер был под контролем земли, или наши зенитчики и локаторщики его тоже прохлопали? И все же будем надеяться, что наша славная ПВО вела нарушителя, имея соответствующие инструкции руководства антитеррористической службы. Иначе как-то грустно получается. Лайнер, между тем, следовал по маршруту, точно просчитанному подполковником спецназа. Как только отошли от моря, слева появились туркменские истребители. Но они никаких мер не предпринимали, лишь прошли параллельным курсом и скрылись в синеве совершенно безоблачного южного неба. Иранская авиация себя не обнаружила — Да и вообще персы слабо охраняли свою границу, передав функции пограничников ответственным скалам и бездонным ущельям грозных и непроходимых горных массивов. В принципе, правильно делали. Лески получил сигнал от командира экипажа. Через полчаса поворот направо и снижение. Прибытие в пункт назначения приблизительно в 11.55 местного времени». Хорошо, что группа пребывает в район применения в полдень. Где-то до четырех часов местная жара особо не достает, хотя пригревает не слабо. Но вот с шестнадцати и до двадцати одного часа наступает настоящее пыльное пекло. Не всякое оружие выдержит режим интенсивного ведения огня при температуре в пятьдесят с лишним градусов на солнце да и в тени она ниже всего на пару-тройку делений термометра. Як-40 наклонился вперед, что означало, пилоты, совершив маневр разворота, начали снижение. Примерно через полчаса шасси белоснежного Як-40 коснулись бетонки когда-то в е годы советского военного аэродрома. Сейчас это был афганский аэродром. Вернее, то, что от него осталось. Но он функционировал и по всем правилам сумел принять Як-40. После короткой пробежки лайнер замер на самом конце взлетно-посадочной полосы. Затем, взрывев двигателями, двинулся влево на боковой проезд. Развернулся, вновь остановился рядом с площадкой, на которой красовался истерзанный работяга Ми-8, ядовито-желтого цвета модификации МТВ, что означало пригодность этой винтокрылой машины к использованию в условиях жаркого климата и высокогорья. В принципе, это была новая модель. Следовательно, вертолет был из арсенала Ахмад-Шаха активно получавший военную помощь в его борьбе с чумой Талибана. Хвост лайнера раскрылся, трап опустился. Группе пора было покинуть самолет, и Леске поднялся первым. Он и должен был выйти первым с бриджем, однако место Эшли занял Пашин, который перед выходом обратился к британцу. Наступил момент истины Леске. Считаю необходимым еще раз предупредить какие-либо непонятные мне движения, жесты, фразы «И ты труп». Британец спокойно посмотрел на командира спецназа. «Как это у вас говорится, не надо перетирать перетертое, так?» «Так, Лески, так. Правильно говорится. Пора на выход. Вас прошу держаться на удалении. Когда я разговариваю с людьми заказчика, никого рядом быть не может, даже ближайших помощников». Учтите, подполковник, эту немаловажную деталь. Я учту ее, капитан. И, обернувшись к подчиненным, выполняет приказы наемника. И поправился. До тех пор, пока в дело не вмешаюсь я. Леский спустился по трапу. К нему подошел бородатый, облаченный в национальные одежды пуштун. Он поздоровался. «Ассалам алейкум, господин лески «Ва алейкум, уважаемый». «Как мне называть вас?» «Просто Мехди. Асалам Мехди?» «Это ласточка», — британец указал на вертолет. «Как понимаю, по нашу душу?» «Вы совершенно правы. Прикажите своим людям занять место в вертолете. Господин Гурбани с нетерпением ждет вас. Это хорошо, Мехди. Вы будете...» «Сопровождать нас?» «Нет. У меня дела в Баграме. Да и нет никакой необходимости в сопровождении. Пилоты прекрасно сделают это и сами». «Конечно». Леский повернулся к группе спецназа и отдал команду. «Всем на борт. Надеюсь, ничего в салоне авиалайнеры не оставили?» «Оружие проверю лично». Офицеры отряда «Скорпион» молча поднялись в десантный отсек... Ядовито-желтого Ми-8. Пашин вновь занял место рядом с лески. Наемник спросил. «Действовать собираетесь с ходу как только вертушка коснется земли?» «Допустим. И что?» «Если думаете, для отхода использовать вертолет, то экипаж придется уничтожить. В ближайшей охране Гульбедина, который которой относятся и пилоты этой машины, «Сплошные фанатики. Их стволом не испугаешь. Идут на смерть так же легко, как мы, европейцы, пить пиво. Я учту это». «Да уж учтите, господин подполковник, а также учтите, что в кабине пара автоматов». Пашин кивнул головой. Полет продолжался недолго. Ровно в час по Шасси вертолета коснулось щебеночной площадки, окаймленной побеленными гладышами горных пород. Через иллюминатор было видно, что у ворот большого каменного дома, ожидая, пока сядет пыль, поднятая несущим винтом вертолета, стояла свита почтенных, но вооруженных автоматами людей, а посередине сам «Гульбиддин Гурбани» в расписном серебряной золотой ниткой синем восточном халате. Для подготовки группы к штурму у Пашина было не более минуты, поэтому, как только винт сбросил обороты, подполковник приказал «Ворон в кабину! Пилотов в минус!» Капитан Воронцов, достав из раскрытой сумки бесшумный вал, рванулся в кабину. Оттуда послышались хлопки и легкий вскрик. Пашин в это время... Защёлкнул наручники на руках лески. То же самое с Бриджем сделал Глебов. Британец удивлённо посмотрел на командира русского спецназа. «Вы решили сами выйти к Гурбани?» «Именно, Дев. А ты пока посиди в вертушке». Вторыми наручниками со специальным замком подполковник прицепил главаря наёмников с его подельником – к отверстиям в ребре жесткости десантного отсека. Достав рацию импульсного кодированного сигнала, бросил в эфир. «Ураган! Я Грик. Ураган на связи. Дно ущелья у каменного здания. Видишь, хорошо? Пока нет, пыль мешает. Но ветер по ущелью скоро рассеется. Так вот, я с группой шести человек атакую людей, что столпились у ворот этого здания». Среди них Гурбани. Он моя цель. Захватив его, организую круговую оборону в сарае, что слева от вертушки. Ты же по моей команде открываешь огонь из магазинных гранатометов по самому дому Гульбедина и по ближайшим окрестностям. Уточнение дальнейшей задачи по ходу акции. Все, майор, время мне выходить на сцену. Начинается главная игра». «Удачи, Грик!» Но Пашин уже не слышал пожелания командира диверсионно-штурмового отряда «Ураган», отключив рацию. К вертолету направилась свита во главе с Гурбани. Пашин отдал приказ. «Внимание, ребята! Гурбани в середине в синем халате. Он — моя цель. Вам же лучше одним залпом уложить всю свиту. Гарантированно уложить. Далее отход к сараю» что слева от вертолета и ворот. Гурбани тащу я и щурин, остальные прикрывают маневр. Всем все ясно. Офицерам спецназа задача была ясна. Они, приготовив свое бесшумное оружие и разобрав между собой персональные цели, внешне спокойно ждали приказа атаковать группу афганцев. А Пашин тянул время, чтобы Гурбани как можно дальше отошел от забора своего особняка но и сильно затягивать не мог. Нельзя допустить, чтобы Гульбиддин почувствовал опасность. Поэтому, как только он остановил свою свиту и, сощурившись, взглянул на вертолет, подполковник Пашин приказал «Внимание, группа! Штурм!» и, распахнув люк, бросился на щебень дна ущелья.